Нафука экипировала ураганные сопла Харуюки-крылья Метатрона. Они встали посреди перекрестка первого квартала Азабудай и посмотрели друг на друга. В прошлый раз Харуюки полетел верхом на Фука, но тогда её задача сводилась лишь к тому, чтобы катапультировать Харуюки у начала моста. Сейчас они собирались проникнуть в замок вместе, а значит аватаров следовало сцепить надёжней. Хотя умом Харуюки понимал, что это необходимо, он все равно не мог сохранять спокойствие, обнимая Фука, стоящую лицом к нему. Его руки задеревенели под каким-то странным углом, а сам он страшно нервничал. В итоге Фука усмехнулась, приблизилась к нему еще на шаг и обвила руки вокруг его спины. «Ты никогда не меняешься, Ворон Сан!» «Прости, что никак не могу повзрослеть!» Но в этом есть и свои плюсы. Однако их беседа вызвала недовольство иконки, примастившейся на правом плече Харуюки. Что, «Что вы там тормозите? тормозите? Если, Если готовы, готовы, то летите уже. уже!» «Хорошо». Харуюки просунула руки в промежуток между ураганными соплами и спиной Скайрейкер и прижал её к себе. «Надо ещё крепче», крепче. – заметила Рейкер и напрягла руки. Харуюки выполнил её указание. Конечно, от того, что помимо ощущения твёрдого тела Аватара, он чувствовал и давление чего-то мягкого, его мысли начали буксовать. Но он быстро взял себя в руки. Впереди задача, где миллисекундное промедление смерти подобно. Вся его энергия должна выходить на полёт. «Я буду снизу. С тебя тонкая подстройка маршрута, воронсан. Отдала Фука ещё одно указание. Харуюки глубоко вдохнул и ответил. «Так точно. Я скажу, когда включать ураганные сопла. Ладно. У меня полны и шкала энергии, и шкала двигателей. И у меня». Они кивнули друг другу, после чего вмешался нетерпеливый голос иконки. «А, а я уже давно готова. готова!» «Хорошо. Ты точно не свалишься, если будешь там сидеть?» Моё положение Моя зафиксировано относительно тебя». тебя. Так, «Так что никаких, никаких проблем!», проблем. Давайте, «Давайте уже поскорее начинать. начинать!» Увидев, как Метатрон нетерпеливо машет крылышками, Харуюки и фука невольно улыбнулись. Благодаря этому напряжение внутри Харуюки слегка развеялось, и он смог успокоиться. «Что ж, летим!» Объявил Харуюки, расправил крылья и оторвался от земли. На высоте в 10 метров он переключился на парение а затем наклонил тело параллельно горизонту. Фука, которую он прижимал к себе, оказалась спиной к земле, но продолжала уверенно смотреть вперёд, давно привыкнув видеть мир вверх тормашками. Сияющая голубым светом улица Сакурада уходила вперёд, словно взлётная полоса. На самом горизонте виднелись величественные шпили имперского замка. Там, внутри замка, в храме восьми богов,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 и достичь запечатанного мерцающего света. Я уверена в этом. Другими словами, Метатрон объявила, что именно мерцающий свет, он же ТФЛ, наделял Fighting Brain Burst 2039 смыслом. И хоро Юки верил её словам. «Черноснежка-сэмпай, прости, что я так рискую, не предупредив тебя. Но я раскрою тайну ТФЛ и непременно вернусь к тебе» чтобы мы смогли достичь конца ускоренного мира вместе». Мысленно обратившись к своей королеве, Харуюки широко раскрыл глаза и устремил взгляд точно вперёд. «В тот момент, когда мы пересечём границу между улицей и мостом, начнёт появляться Судзаку. Дальше у нас будет три секунды, чтобы достичь врат и пролететь сквозь них». Харуюки вновь объяснил тактику, и Фука кивнула. Кивнув ей в ответ, Харуюки глубоко вдохнул. Начинаю отсчёт. 5 4 3 2 1 0 Одновременно с окончанием отсчёта Харуюки изо всех сил взмахнул с серебряными крыльями. 10 металлических чешуек оттолкнулись от воздуха, создав такую тягу, что аватаров словно выстрелило из пушки. Меловые здания, стоящие по сторонам улицы, проносились мимо в мгновение ока. В ушах стоял пронзительный свист, а стена воздуха перед аватарами становилась всё плотнее. Когда Харуюки по его собственным ощущениям достиг отметки в 200 км в час и начал ощущать, что эффективность его собственной способности падает, он коротко выдохнул. И вместе с этим он изо всех сил замахал новыми крыльями, усиливающим снаряжением крылья Метатрона. Острые, словно клинки крылья и крылья, белый свет, и аватары резко ускорились, словно переключившись на вторую передачу. «Вижу, ты уже неплохо освоил мои крылья!» — мелькнул в голове мысленный голос, сидевший на правом плече Метатрон. У Харуики не нашлось времени поблагодарить её за комплимент словами, так что он ограничился мыслью и продолжил разгон. В противофазе с иссякающей шкалой энергии скорость уверенно росла. Здания вокруг расплылись настолько, что превратились в серые пятна. Но где-то на 400 километрах в час ускорение вновь замедлилось. Как они и предвидели, вес двух аватаров и двойное сопротивление воздуха сказывались очень сильно. Воздух словно превратился в густую массу, пытавшуюся оттолкнуть их назад. Харуюки стиснул зубы, продолжая внимательно следить с дорогой. С правой стороны промелькнуло огромное здание Турномон Хиллстауэр. Оно отмечало середину разгонной полосы. Харуюки крепко прижал к себе Фука и почти машинально воскликнул. «Учитель! Есть!» Краткий обмен сигналами и ураганные сопла включились, испустив мощный голубой выхлоп. Ускорение на третьей передаче в очередной раз оказалось мощным. Хароюки ощутил, как его тело затрещало от невероятной перегрузки. К свисту четырёх крыльев Сильвер Кроу прибавился гул ракетных двигателей. По его ощущениям, они перевалили за 600 км в час, а поле зрения начало сужаться. Хароюки смотрел только в центр пейзажа, быстро сменяющегося перед ним. За улицей а за ним монументальные врата замка. В теории, если двигаться со скоростью в 600 км в час, можно пролететь 500-метровый мост за 3 секунды и влететь в замок ещё до того, как Судзаку успеет появиться. Но в реальности этого времени хватало лишь впритык. Требовалась ещё одна стадия ускорения. Похоже, всё-таки придётся. Решившись, Харуюки сфокусировал воображение. Свет, образ всепроникающего света. Тело Сильвер Кроу окутало слабое свечение. Аверрей Инкарнации заключил в свои объятия Ифука, покоившуюся в руках Хроюки и Метатрон на правом плече. "Вперёд!" беззвучно взревел он и воскликнул. "Light, спит!» Последняя передача. Единственная известная Харуюки инкарнационная техника второго уровня вывела его на последнюю фазу ускорения. По стене сжатого воздуха прошла ударная волна, разрушив стоящий возле дороги здание. 700, 750, 800 км в час. Взлётная полоса заканчивалась. Впереди вновь показались крупные здания. По правую руку полицейское управление, по левую минюст а потом земля обрывалась. Дальше лишь мост через бездонный ров, ведущий к имперскому замку. До момента, когда внизу окажется только мост, оставалось три, две... Но в этот миг Харуюки, который уже перешёл в режим сверхускорения и видел мир словно в замедленной съёмке, вдруг заметил. На ауторе Судзаку, расположенном точно перед южными вратами замка, вспыхнуло алое пламя. Оно быстро увеличивалось в размерах, обретая форму огненной птицы с огромными крыльями и хвостом. Спецэффект появления Судзаку – Enemy Ультракласса. «Но почему? Мы ведь ещё не на мосту!» Раздался в сознании Харуюки его собственный изумлённый вопль. Судзаку начал появляться на две секунды раньше, чем предполагалось. За оставшееся время им ни за что не проскочить мимо алтаря и не влететь во врата. Но остановиться было уже невозможно. Если они начнут тормозить, то потеряют спасительную скорость и беспомощно остановятся как раз посреди ареала Судзако. «Напролом, Ворон-сан! Вперёд, Краул!» Мысли Фука и Метатрон прозвучали в голове Харуюки одновременно. «Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Взревел он, напрягая до предела и системную, и мысленную энергию, и влетел на мост, продолжая ускоряться. Когда они домчались до середины моста, Судзаку полностью материализовался. Окутанный алым пламенем Феникс раскрыл клюв, цветом похожий на огромный рубин, силой взмахнул крыльями и перегородил путь отряду Харуюки. В глубине раскрытого клюва появился оранжевый свет. Огненное дыхание. Они не успеют. В тот самый миг, как их настигнет пламя, шкалы Харуюки и Фука стремительно опустеют, и они попадут в бесконечное истребление, из которого невозможно выбраться. Внезапно вспыхнул яркий свет со стороны правого плеча Харуюки. Зависшая над ним трёхмерная иконка засияла так, что затмила даже огонь Судзаку. А затем раздался мысленный голос, преисполненный поистине архангельского величия. «Непокорная тварь! Воплощение разрушения! Не смей мешать полёту святой и моего слуги!» Голос разливался по уровню, словно поток физической энергии, и Судзаку на мгновение замер. Но мгновение спустя уже знакомый Харуюки голос Эннами Ультракласса загрохотал словно череда взрывов. «Ты смеешь противостоять Богу, пещерная, богу? пещерная королева? Глупая изменница! Я обращу тебя в пепел, пепел вместе с этими букашками!» Поскольку в этом разговоре участвовали не физические голоса, а мысленные, он не занял секунды. Но из всех секунд, которые Харуюке приходилось переживать на неограниченном нейтральном поле, это выигранное мгновение показалось ему самым драгоценным. Судзаку вновь распахнул клюв. До него оставалось около 100 метров. Из распахнутой ромбом пасти излился огненный поток. Границы оранжио-пламенного протуберанца светились сине-фиолетовым, указывая на крайне высокую температуру плазмы. Адское пламя накатывалось сверху, мир окрасился цветами огня. Харуюки, продолжая мчаться в состоянии сверхускорения, слегка изменил угол атаки крыльев, чтобы уменьшить высоту. Да, если бы спина Рейкер вдруг коснулась моста, они бы немедленно потеряли равновесие, отскочили вверх и оказались в огне. Но единственный шанс уклониться от пламени снизится до бреющего полёта. «Ещё сантиметр, ещё сантиметр, а теперь ещё 5 миллиметров!» Стабилизаторы на спине Фука, оказавшиеся вплотную к земле, с негромким свистом оцарапали покрытие моста. Спины Харо-Юки коснулась одна из искр огненного дыхания, но даже её хватило, чтобы сократить шкалу здоровья сразу на 10%. Харо-Юки отчаянно завопил, выжимая всю оставшуюся инкарнацию – и уворачиваясь от несущегося сверху залпа. Судзако, зависший в 15 метрах над мостовой, подстраивал угол атаки, чтобы испепелить летящего Харуюки. Но эннеми ни в каком случае не смог бы поразить противника, находящегося точно под ним. Еще одна огненная капля пронзила броню, вновь лишив Харуюки здоровья. Ураганные сопла ещё пару раз коснулись покрытия моста, высекая из него искры. До мёртвой зоны под Судзаку оставалось 50, 40, 30 метров. Но даже это расстояние, которое предстояло миновать за какое-то мгновение, сейчас казалось безнадёжно непреодолемым Но Харуюки чувствовал, что терять надежду нельзя. Лететь и верить. Верить в ураганные сопла Фука, в крылья Метатрон и в свою собственную волю. «Лети! Лети! Лети!» И в этот отчаянный миг широко раскрытые глаза Харуюки засекли синюю вспышку. Не синий голубой цвет кровожадного огненного дыхания. Бесконечно чистый, глубокий, лазурный цвет. Цвет неба. Цвет, который он видел лишь однажды. Свет шел со стороны врат Имперского замка, громоздившихся впереди. Тяжелые каменные створки совсем чуть-чуть на ширину плеч Аватара, но все же приоткрылись. Во тьме между ними стояла фигура. Ее броня сверкала в на падающем свете луны роскошным синим оттенком. Аватар положил правую руку на торчащую на левом боку рукоять меча, встав точно ту же стойку, что и Кобальдс Манган перед тем, как применить спецприём. Это стойка для удара стиля Яйда. И стоило Хоруюке понять это, как вся фигура вспыхнула с синей аурой Аверрея Инкарнации, а рука двинулась с такой скоростью, что расплылась в воздухе. Аватар атаковал, но Хоруюке не подумал изменить траекторию полёта. В следующее мгновение донёсся ясный голос юного самурая. «Heavenly Stratos!» Сверхбыстрый горизонтальный взмах, а затем такой же вертикальный, оставили в воздухе крестообразный след от клинка. И одновременно огромный синий крест врубился в спину нападающего Судзако. Энеми ультракласса испустил яростный рёв и немного дрогнул. Траектория потока пламени... Готового вот-вот настигнуть Харуюки сместилась, и огонь устремился в глубины рва. «Это шанс!» Харуюки потратил все запасы энергии, пытаясь напоследок ускориться. Наконец они оказались точно под взлетевшим Судзако. Яростная аура, излучаемая сверху, словно пыталась вжать аватаров в каменные плиты моста. Но это давление — лишь иллюзия. «Пусть они и в подмётке не годятся Судзаку, если сравнивать чистую силу. Это не значит, что они уступают ему по боевому духу». Хароюки начал набирать высоту, сопротивляясь исходящему от стража давлению. До врат оставалось всего 30 метров. Когда они влетят в щель между створок, Судзаку прекратит преследование. Хароюки подумал так не потому, что расслабился или отвлёкся. Однако энэми ультракласса не упустил момент, когда его противник переключил внимание на врата. «Карао, сверху!» – раздался в голове голос Метатрон. С неба рушилось огромное, похожее на кнут лента пламени. «Хвост Судзаку! Если он вобьёт их в мостовую, то они гарантированно погибнут!» «Не возьмёшь!» – закричал Харуюки. «Не занося левую руку, которой он прижимал к себе Фука. В этот самый момент Харуюки использовал скорость света, инкарнацию второго уровня. До сих пор ему не просто не удавалось применить две инкарнационных техники одновременно, он даже и не пытался так сделать, но сейчас выбора не оставалось. Продолжая поддерживать необходимый для полёта образ света, окутывающего крылья, Он зарядил левую ладонь серебристым оверреем. Вытянутая, словно клинок, ладонь точно вонзилась в несущийся на них хвост Феникса. Лазер-сорт! Из левой ладони Харуюки со звоном вытянулся двухметровый световой клинок, срезавший одно из хвостовых перьев Судзако. И одновременно с этим Фука тоже вскинула левую руку и величественно провозгласила. «Винт Вейл!» Зелёный Аверрей, вырвавшийся из её руки, превратился в вихрь, окутавший отряд Харуюки. Инкарнационный барьер тут же заискрился, сопротивляясь надвигающемуся пламени. Но даже Фука не смогла полностью защитить аватаров от огня Судзако. Искры проникали сквозь барьер, пронзая броню. Харуюки чувствовал, как шкала здоровья в верхнем левом углу Начала быстро сокращаться, но продолжал мчаться вперёд, последними крохами энергии корректируя траекторию полёта. Он целил в ту самую щель, которая образовалась, когда Судзаку потерял одно из хвостовых перьев. Харуюки заложил резкий крен, прижав крылья к бокам и широко раскрыв глаза. Он испустил последний клич и влетел в крохотную щель. В тот миг, когда он просвистел между перьев, мир окрасился красным. Шкала здоровья вновь опустилась, перейдя отметку в 50%. В следующее мгновение отряд Харуюки, оставляя за собой кометный хвост из огня, взмыл в ночное небо. И, слушая, как за спиной ревёт от ярости Судзаку, преодолел последние 30 метров до приоткрытых врат».